Вступление. В 2002 году на протяжении года тщательного и всестороннего исследования в сфере продаж, маркетинга и неврологии я разрабатывал основу метода под названием «Продажи старому мозгу», сейчас считающимся первой моделью нейромаркетинга. Я работал совместно с несколькими моими друзьями, профессионалами в продажах и маркетинге, среди которых был Кристоф Морен. В то время начальник отдела маркетинга компании R-Star открытого акционерного общества. Вклад Кристофа, как и вклад других моих друзей, оказали положительное влияние на написание этой книги. Но я не мог доверять им до конца. Являясь моими друзьями, они предсказуемо поддерживали мою работу. Но Кристоф пошел дальше. Он предложил стать редактором этой книги, ушел со своей работы и стал соучредителем компании Sales Brain, деятельность которой была посвящена применению принципов этого метода. Следующие 12 месяцев Кристоф и я совместно совершенствовали эту книгу и представили надежную доказанную формулу увеличения эффективности продаж. Но все же повествование в книге идет от моего лица – Патрика, как и в первом ее варианте. Здесь вы встретите различные истории, примеры, а также эффективную научную формулу успеха. Сегодня книга доступна на семи языках, и этот метод представлен более десяти тысячам профессионалам в сфере продаж и маркетинга. Да пребудет сила старого мозга с вами! Патрик Ренвуазе